«Я убью его», — пообещал Стаффа, перекинув изуродованное тело Пибола через плечо и подняв его голову за волосы. «Я у него живого вырву глаза, отрежу члены и заставлю сожрать его. Он у меня подавится им». «Нет», — возразила устала Кайла, — «когда они шли по барханам хоронить ювелира. Он умрет, и все мы покинем это место. Не только ты». Он присвистнул, этот звук дался ему с большим трудом и спросил с грустной усмешкой. «Каким же образом, милая Скайла, ты это всем нам обеспечишь?» Опять воспоминания замучили. Тав. ты снова видишь во мне свою Скайлу?» Он покачал головой и невесело рассмеялся, от отчего тело бедняги пибола едва не упало. «Да, она помогает мне выжить. С ее помощью я еще и держусь», — сказал он, а про себя добавил. «И с твоей...» Она кивнула. «Поэтому-то ты до сих пор не давал себе воли». Он искоса глянул на нее. «В каком смысле?» «Я несколько раз замечала желание в твоих взглядах. Оно было по моему адресу или по адресу твоей Скайлы?» «Впрочем, неважно. Я все думаю, когда же ты возьмешь меня». «Зачем?» Она пожала плечами. «Сейчас такое поганое время. Все противно. От всего тошнит». Мужчины погибают в жестоких войнах и драках, а женщины? Женщины становятся чьей-то собственностью. В них видят только привлекательную оболочку и не замечают души, чувств и переживаний. Их можно без конца насиловать, бить, унижать. Я к этому не привыкла. Ты никогда не пробовал поставить себя на наше место? По-моему, женщинам приходится в нынешние времена куда хуже, чем мужчинам. Она покачала головой. «Я единственная женщина, у которой хватило силы воли внешней и внутренней, чтобы выдержать». Другие рано или поздно срывались и предпочитали смерть от ошейника, избавляющую от невыносимых длительных страданий среди песчаных дюн. Их насиловали каждую ночь. Никто не выдержал, кроме меня. Она сплюнула себе под ноги. «Мужчины желают меня, даже ты. Но ты не лез еще ни разу ко мне. Почему?» Из его горла вырвался раздраженный смешок. «Может, честь не позволяет?» «Да, понимаю. Держись и дальше в том же духе. Не передумай. Мне сейчас все мужчины противны». Чтобы успокоиться, Стаффи пришлось несколько раз глубоко вздохнуть. Несмотря на то, что он недавно пил воду, во рту пересохло. «Почему ты не сдаешься?» – спросил он. «Почему продолжаешь борьбу?» «Месть, Стаф. Она окинула рукой ослепительно-белые просторы, которые окружали их. Господь допустил, чтобы мы, человечество, создали сами себе эту вонючую погибель. Бесконечное адское страдание. Мы это создали для себе подобных. Я никогда... Впрочем, тебе это можно знать. Ничего от этого не изменится. Ты даже не представляешь себе, сколько в моей голове было всего самого злого и плохого. Но я никогда ничего не притворяла на практике. Не знаю, сразу ли после смерти наши души устремляются к Богу или нет, но я тебе вот что скажу. Я очень хочу, чтобы этот ублюдок полной чашей испил страдания, унижения и боль перед тем, как я умру. — О чем ты говоришь? Кому мстить? — Богу, — прошептала она, уронив голову. и сосредоточившись на своих мозолистых ногах, которые с каждым новым шагом погружались больше, чем по щиколотку, в обжигающую песчаную топь. «Ты, Сетарии, жрица?» «Сэдди», — спокойно ответила она, — «только между нами». Он подумал с минуту, потом согласно кивнул. «Кто я такой, чтобы осуждать ее за суеверие и язычество? Кто я такой, чтобы упрекать ее хоть чем-нибудь после всего того, что я сделал?» Каждый платит за свои грехи по-своему. Они спустили останки Пибола на дно рва. С минуту Стаффа молча стоял над покойным, потом нагнулся и перевернул его на спину, скрестил ему руки на груди и приставил голову. Сдул песчинки с широко раскрытых, остекленевших глаз и закрыл их. Затем они вместе засыпали его песком. Кайла внимательно посмотрела на Стаффу и спросила. «Прости, конечно, но зачем нам было так возиться с трупом?» Выражение уважения. Это был хороший человек, не потерявший чувство собственного достоинства. «А ты не похож на обычного раба, Таф», — сказала она и пошла вдоль порву к выходу из него. «Кто ты?» «Никто». Чтобы предотвратить дальнейшее развитие темы, он догнал ее и вручил медальон. «Вот, возьми. Пибл хотел, чтобы я подарил тебе его». Она опустила глаза на медальон, лежавший у нее на раскрытой ладони, затем сжала кулак с такой силой, что у нее побелели суставы на пальцах. Одна единственная слеза пробежала по ее щеке, оставляя грязный след. Подбородок чуть дрожал, и Ставфа заметил это. Пойдем, мы и так опоздали, сказал он, чтобы дальше не смущать ее. Мне его тоже не хватает. Он научил меня. А, черт возьми, ладно, оставим. Он взял ее за руку и подтолкнул вперед. Когда они показались из рва, их бригада уже подсовывала канаты под очередной обрезок трубы. Она взглянула на него, наконец, у нее в дрожь подбородка. «Ты сделан из другого теста, чем все остальные. Ты другой. В тебе чувствуется сила. Власть. Ты держишься слишком гордо для раба, затерянного в этих богом забытых песках». Он изумленно уставился на нее. Поняв, что она застала его врасплох, Кайла подняла его руку и вложила в ладонь медальон. Тав! Ее голос сорвался, она нахмурилась и договорила. Сохрани для меня. Он отрицательно покачал головой. Сохрани, повышая голос, потребовала она. Англо все равно найдет и отнимет. Мне некуда спрятать. Пибл, видимо, вывез его в анальном отверстии, а я не могу себе и этого позволить. Англо, свинья. «Ну, словом, ты понимаешь». «Хорошо. Я буду хранить при себе медальон до конца жизни, если потребуется. Настанет день, и я верну тебе его, когда мы получим свободу». «Спасибо, Тав. Ты друг мне». Стаффа, не говоря больше ни слова, присоединился к бригаде и подставил свое изувеченное плечо под ермо. «О!» – крикнула Кайла, хватаясь за буксирный канат. Стаффа изо всех сил напрягся... толкая огромную тяжесть вперед. После отдыха работа казалась особенно тяжкой. Создавалось впечатление, что мышцы вот-вот не выдержат и лопнут. День тянулся очень медленно, став отчаянно щурился, хотя солнце стояло за его спиной. Немилосердно жгло ему затылок и, казалось, хотела добраться до мозга, чтобы хорошенько поджарить его. Из-под мышек обильно выделялся пот, но он испарялся прежде, чем успевал достичь локтей. О нем напоминали только грязные разводы на руках. Кайла, Скайла, они слились в его воображении. Может быть, потому, что каждую он мог представить с выражением страдания и последнего напряжения на лице? Я так и не понял, Скайла, прохрипел он, морщась от боли, возникшей в пересохшем горле. Бедный мой Стафа, донесся до него мистический голос Скайла сквозь завывание пустынного ветра. «Ты хотел узнать, каково быть с человеком? В следующий раз ты узнаешь, что такое мои шрамы». «Я это уже знаю». Стаффа перенёсся мыслями к тому моменту, когда он снял перчатку, чтобы подержать в своей руке ее руку. Тогда у него сильно забилось сердце. Она была опасно близка к роковой черте, и это испугало его. Почему он больше никогда не дотрагивался до нее? Потому что я не мог смотреть сквозь приведение. Все пришло ко мне очень легко, так легко. Красиво ли то, что я сделал? Кто лучше, я или Пибол, Пибол или я, Пибол, который создал великолепное произведение искусства, или Ставфа, который никогда не знал военных поражений и уничтоживший все, что любил? Образ мертвого, изувеченного Пибола не выходил из его сознания. Он попытался представить, как пальцы Англа ласкают Кайло, и то выражение ужаса и отвращения, которое появлялось в такие минуты на ее лице. Он вспомнил ее мужа с горделивой осанкой. От заряда пульсарного пистолета его голова взорвалась, как перезревшая дыня под ударом мотыги. Всё тело объялось густым кровавым туманом, а дети Кайло, которых она так любит, В те минуты надрывно кричали, прижимаясь к ногам отца. Кричали от ужаса. Демоны его воображения нарисовали перед его мысленным взором образ Крислы, женщины, которую он лелеял и которая была обуглена плазмой. Прекрасное тело, которое взорвалось и распалось на мельчайшие частицы. Он продолжал упорно тянуть трубу вперед, глубоко вдавливая в горячий песок израненные ноги. Снаружи его жгло немилосердное солнце, а изнутри осознание великих потерь. Все эти годы он держался на дистанции от Скайла, а что из этого выходит в результате? Еще один скорбный труп? Я погибну здесь, Скайла! хрипло прошептал он, морщась от физического напряжения. Я больше никогда не загляну в твои глаза. Не расскажу тебе о том, что узнал. Ты была единственным человеком, который понимал меня. Единственным, кому было на меня не наплевать. Почему я никогда не хотел этого замечать? Блаженные боги, мне не следовало покидать тебя. На бригаду, возившуюся с трубой, налетел внезапный порыв пустынного ветра. Став и готов был поклясться, что этот ветер принес с собой карающий смех претора.